И заметьте, я уже почти забыл о нападении на моего помощника. Слежку за мной и внедрение ваших агентов в мою организацию. Это в обмен на ваших убитых топтунов в Майами, в порту и в городе. Но если вы будете настаивать, то Курдзо забудет о моей просьбе не трогать ваших людей и спустит на вас всю свою трущобную свору. Первыми лягут в гроб ваши покровители в администрации города, члены их семьи и прикормленные вами полицейские. Они тоже бывают в этом уютном заведении. Очень неосмотрительно с вашей стороны. Это четвертая папка. И, наконец, последняя бесплатная для вас информация. Лично вы и ваша дрессированная горилла разыскиваетесь управлением специальных операций Советского Союза под руководством генерал лейтенанта Малышева Александра Ивановича с конца 1945 -го года, ровно с того самого дня, когда люди... Из 12-го отдела управления обнаружили информацию о награждении никому неизвестного бригаденфюрера СС рыцарским крестом с дубовыми листьями и мечами. Этот бригаденфюрер СС неожиданно возник в структуре Главного управления имперской безопасности ровно через 10 дней после вашей трагической и безвременной гибели. Странно было бы то, что у него не было никакой истории. Его личное дело было пустым, как древний глиняный кувшин в знойной пустыне. Что за идиоты готовили вам легенду? Не могли в личное дело побольше бумажек напихать? Ваши фото нашли именно в архиве наградного отдела. Вся остальная информация, касающаяся управления специальных операций, Министерства государственной безопасности Советского Союза, лерман центра или моих услуг, будет для вас платной. Я не работаю за идею. Если мы договоримся, конечно же. Вот теперь группенфюрер был собран. Чем больше я выдавал ему информации, тем серьезнее и спокойнее он становился. И сейчас передо мной сидел матерый волк, готовый перерезать мне глотку. Вот только я тебя сейчас еще больше обломаю. — Почему я должен верить вам на слово, ректор? Не скрою информация о лерман центре нам интересно, равно как и другая информация, которую вы можете мне предоставить. — На какие гарантии? Я мысленно усмехнулся. — Попался. Теперь ты никуда не денешься, дурачок гестаповский. — Проговорился. Сказал сначала нам, а затем мне. Сам не понял, что сказал. — Гарантии. Попросите, пожалуйста, фрау Бенке принести тот пакет, который я ей только что передал. Группенфюрер кивнул головой, и Вернер скрылся за портьерой. Как только он ушел, я быстро поговорил заученную до автоматизма информацию. На сегодняшний день в компании Лерманд Центр работает шестеро моих людей. Четверо из них на островах, двое на заводах в Майами. Есть еще один человек, руководство самой компании, но, к сожалению, я не могу с ним встретиться. И для этого мне нужны вы. Я не могу послать своих людей к этому человеку. Он живет в Лондоне. А я не видел его с тридцать седьмого года. Кроме того, у меня остались люди в Советском Союзе. И я могу и хочу их продать. Мне они больше не нужны. В России мне не рады. Я замолчал. и почти сразу же распахнулась портьера, и перед нами возникла взволнованная Грета Бенке, сопровождаемая кипящим от ярости, но внешне невозмутимым Артуром Вернером. Пробила девочку. Ее даже потряхивало от волнения. Я протянул руку, взял из рук Греты журнал и передал его гестапоскому палачу. «Ознакомьтесь, господин Дитрих. Это ежегодный праздничный выпуск журнала мод дизайнера «Авиэля Данный журнал выходит раз в месяц, то есть 12 раз в год, но в конце декабря он выходит еще раз и называется праздничным. В нем собраны все выкройки, опубликованные за последний год плюс дополнительно новые модели авиалекация, пока он продается только в Америке, Великобритании, Италии и России, а также распределяется среди сотрудников Лерман-центра. В Россию, правда, журнал поставляется за символическую плату, а в Европе и Америке продается за бешеные деньги, что окупает все расходы и приносит компании приличный доход. Данный экземпляр журнала уникален. Дело в том, что 12 журналов в год подписывает сам Авель Кац для лучших сотрудников Лерман центра и по их просьбе. Вот этот журнал подписан кацем для Греты Бенке. В журнале были выложены две его фотографии с его автографом и пожеланием всех благ Грете Бенке. Господин Детрих, Если понадобится еще доказательства, то я вам их предоставлю. Фрау Бенке, храните фотографии Катца как самую дорогую для вас реликвию. Чуть позже я расскажу господину Дитриху, как их можно будет использовать в том случае, если ему будет интересно развитие наших дружеских отношений». Я замолчал. «Есть попадание. В десятку». Такого Готенберг не ожидал. Вот теперь ему надо переварить информацию. Пора раскланиваться. Или все же продавить его по деньгам. И хочется, и колется, и мама не велит. Нет, надо все же чуть подавить, иначе будет слишком подозрительно. Но Готтенберг не дал мне сказать ни слова. Короткий кивок, и мы остались одни. — Хорошо, Рихтер, вы получите свои деньги завтра утром в Центральном банке. — А вот хрен тебе, дорогой, по всей роже. Удивлять так удивлять. Деревня Лохова находится в Краснохолмском районе Тверской области. Я два раза мимо проезжал, по пути на Рыбинское водохранилище, еще в той моей жизни. Но сейчас мы с тобой ни разу не в России. Господин Дитрих, я никогда в жизни не поверил, что у вас в подвале, в сейфе, в маленькой дальней комнате нет 20 тысяч долларов. Подойдёт и в местной валюте, и в английских фунтах, и в деньгах других стран. Давайте хоть немного друг друга уважать. К тому же ваши люди в моей тюрьме в порту мне совершенно не нужны. Их близкое общение с сыновьями Луиджи Дамата здоровья им не прибавляет. Ночью их значительно проще выпустить и вывести на грузовике вашей транспортной компании, чем держать у меня еще сутки. Остальные могут и подождать. Еще сутки на природе не несут им вреда. Правда, за необдуманные действия змей, скорпионов и прочей местной фауны я ответственности не несу. Ох, нажил я себе врага своими словами. Ну ничего, переживу как-нибудь. Мне просто необходимо вывести эту тварь из себя. Но Готтенберг быстро справился со своими эмоциями. Откуда вы все знаете? Черт, вас созьми! Не боитесь, что я прикажу вас оставить в этом подвале? Я ответил как можно безмятежнее. Нет, господин Дитрих. Сегодня это достаточно сложно сделать. Я мельком глянул на часы. Я недаром выбрал это время, господин Грэпенфюдер. Ваша сестра с вашей племянницей и телохранителем еще в театре, а потом они поедут в ресторан. Вам назвать адрес ресторана и адрес, по которому они живут? Может быть, вам интересен состав охраны? Место проживания от телохранителей и водителя, состав семьи водителя, возраст его детей. Ваши родственники передвигаются на бронированном автомобиле? Нет? Одна автоматная очередь, и у вас не останется родственников. Вы профессионал, я тоже. Не надо мне грозить. Всех, кого могли бы захватить, я убрал. Тем более, что у меня нет близких людей. У меня, как у любого профессионального разведчика, есть свои секреты, но дальше меня они не пойдут. За бесплатно. Даром с огромным удовольствием вырезаю только большевиков и делаю это всю свою сознательную жизнь. В отличие от вас, моя война с советами — это кровная месть, а не работа. Все, что я делал в России, я делал для собственного удовольствия, так как на связь со мной никто не пришел. Говорил последней фразы я сухим, бесцветным голосом, задумчиво крутя в пальцах вилку из старого столового набора и глядя сесовскому палачу прямо в глаза. На нашу беседу у нас осталось 17 минут. Если я не выйду из этого уютного заведения через 16 минут, могут произойти необратимые последствия лично для вас и ваших людей в городе. Мы можем позвонить отсюда по известному мне номеру. Мне все равно надо отдать распоряжение своим людям касательно пленников в тюрьмах, и обсудить детали нашего дальнейшего существования и способов связи. А 15 минут для этого недостаточно». «Похоже, процесс пошел. Личка довольная, вернее, не лицо. Маска на лице осталась прежней. А вот взгляд изменился». «Точно. Ему нравятся мой расчет и предусмотрительность». «Хорошо, Вальтер. Сейчас сюда принесут телефон». Группенфюеру позволил себе изменения в голосе. «Но это он зря». это далеко не все, что я ему приготовил. Через десять минут закончится спектакль в местной оперете, и его сестра сядет в мою машину с охраной из людей лето. «Господин Дитрих, вы позволите заказать легкий ужин? День сегодня выдался весьма насыщенный, а я не обедал. Ваш повар готовит просто потрясающие жульены и мясо с кровью. Только, по слухам, сам я еще не пробовал, так что, пользуясь случаем, еще бутылочку вашего любимого вина». Урожай 34 -го года, если мне память не изменяет. Интересно, ты попробуешь меня захватить? Ты же видишь, что я тебя специально провоцирую. Конечно, Вальтер, я составлю вам компанию. А вот и телефон. Посмотрим. Я не торопясь набрал номер на принесенном мне на телефонном аппарате с длинным шнуром. Кубик подошел сразу. Корт, привезите людей господина Дитриха с Вазенды. «Второй вариант...» — я положил трубку и пояснил фон Готенмеру. «Второй вариант означает звон через полчаса от этого времени. Ваших людей надо достать из ямы. На востоке подобная тюрьма называется «зиндан». Привести в порядок и довести до телефона. Затем мы созваниваемся, и вы скажете, куда их доставить. В свою очередь, вы прикажете подготовить машину и отправить ее к моему питейному заведению в порту». «Вашим людям как раз хватит получаса, чтобы туда добраться». Группенфюрер усмехнулся. «У вас, Рихтер, прямо военная организация, и вы весьма предусмотрительны. Пока мы ждем ваш заказ, объясните мне, откуда вы узнали о моем розыске управлением специальных операций?» «Конечно, сейчас расскажу. Тем более, что второй вариант — это немного не то, что я сказал гестаповскому ублюдку. Никто не собирается никуда везти этих эсэсовских тварей. Дам, что, заняться нечем? Выйду я отсюда, их выкинут у города. Не выйду, прямо в этих ямах закопают. А если им не повезет, то с огромным удовольствием закопают их живьем. Вы даже не представляете себе, насколько я предусмотрителен, господин Группенфюрер. У меня действительно военная организация. Почти все мои подчиненные служили в разных армиях мира. Есть даже японцы и китайцы, инструкторы по японским и китайским видам боевых искусств. Карате, экидо, кунг-фу, шу и джиу-джитсу. Работа с ножом, верёвкой, простой палкой или куском материи. В ушу можно использовать обыкновенную зубочистку и убить ее противника. К моему глубокому сожалению, я слишком стар, чтобы изучить эти дисциплины самому. На изучение этих видов борьбы и прикладных дисциплин люди тратят всю свою жизнь. Но мои специальные группы изучают их. По поводу вас, краткая информация — 200 долларов, полная — 500. Я же сказал, бесплатной информации больше не будет. В качестве дополнения я скажу вам, откуда вы получили информацию обо мне». Я позволил себе очередную легкую усмешку. «Хорошо, пусть будет по-вашему. Полная информация». Группенфюрер был озадачен. Разговор проходил совсем не так, как он планировал. Я слишком уверенно себя веду, что было очень непривычно для него. Готенберг слишком привык к почтительному повиновению своих подчиненных. Но гестаповский генерал явно что-то задумал и играет со мной. Это его обычное поведение. В начале своей карьеры Готтерберг провел тысячи допросов, и он, как ему кажется, видит людей насквозь. К тому же подвал просто в шаговой доступности. Никогда не поверю, что там не оборудована пыточная камера по последнему слову техники. Привычки сложно искоренить, а у умелых подручных недостатка нет. Все очень просто, господин Группенфюрер». Разыскная структура управления специальных операций состоит из пяти уровней. Первый – Советский Союз, территориальное управление милицией, уголовного розыска, прокуратуры, Министерство государственной безопасности, военной контрразведки, партийного контроля и непосредственного управления спецопераций. В некоторых случаях разыскные листы распространяются среди членов комсомола и партии. Именно так в конце сорок третьего года меня искали, и надо сказать, в сорок четвертом году нашли. сопоставив некоторые разорозненные факты. Второй уровень — Россия и оккупированные ею территории. Третий — Россия, оккупированные ею территории Европа и Африка. четвертый весь мир, включая Азию, Австралию и Японию. Но первые четыре уровня — только государственные и партийные структуры. Во второй, третий и четвёртый уровни включены дипломатический корпус, иностранный отдел МГБ, Главное разведывательное управление, иностранный отдел партийного контроля и некоторые партийные функционеры за границей, включая компартии других государств. Кроме этого, военные советники в различных странах, военные прокуратуры, командиры войсковых частей и сотрудники торговых представительств. Пятый уровень — информация открытого доступа во всех странах мира и платная информация в торговых представительствах, лерман центре и еще о нескольких организациях во всех странах мира, в том числе и в Палестине. В некоторых случаях допускается распространение информации через средства массовой информации. Вы и все ваши подчиненные, включая Артура Вернера, в четвёртом уровне допуска. А я, весьма неожиданно для себя, месяц назад был переведен в пятый уровень. Очень несвоевременно, надо сказать. Придется уничтожать всех своих любовниц. Вам сильно нужна фрау Бенке? Если эта милая дама вам больше не нужна, с ней может произойти несчастный случай. Вы только своевременно скажите. Как только вы получили копию розыскного листа из одного из открытых доступов, вы тут же связали информацию фрау Бенке с моим разыскным листом. Браво! Мои люди есть не только в лерман центре но и в торговых представительствах, и еще в некоторых государственных структурах советов. И, соответственно, я покупаю информацию четвертого уровня розыска. Дело в том, что государственная машина советов скупая, сначала ищет нас сама, используя свои структуры». Я в достаточной мере удовлетворил ваше любопытство. Достаточный. Откуда у вас столько шрамов, Рихтер? А вот это ему надо для полноты картины. В разыскных листах, распространенных управлением Малышева, нет моей фотографии. Есть только моё словесное описание и неполный перечень моих отметин. Отсутствуют несколько шрамов, и в том числе отметины Красницкого. Мне это необходимо для достоверности легенды. Полная информация закрытая. пока мы не настолько близко знакомы. Частичная, бесплатная. Я воюю 16 лет. Закончил три разведывательно-диверсионные школы. Последняя — у Советов. Был инструктором по самообороне без оружия и армейскому рукопашному бою. Сколько я там рук и ног переломал, порвал связок, отбил внутренних органов. Я мстительно улыбнулся. Меня называли маньяком и садистом. Уголовный розыск и военная контрразведка, а затем и СМЕРШ. «Разыскивали меня всю войну». «Идиоты! Не надо убивать офицера, надо просто сломать ему руки или ноги и уложить на полгода в госпиталь. Перебить ему ногу в колени и сделать инвалидом на всю жизнь. И они всей страной будут искать грузную бешеную тетку, а моложой майор госбезопасности будет тренировать их неумелых курсантов и укладывать их в госпитали». Я прервался и тяжело вздохнул. «Теперь главное не переиграть». и, наконец, слить убойную дезинформацию. «Золотое время! Как жаль, что оно так быстро закончилось. Заронные мосты, пущенные под откос поезда, ограбленные сберкассы и захваченные машины с драгоценностями, вывезенные из Санкт-Петербурга. Большая часть этого драгоценного груза так и осталась в Ярославских лесах. Бриллианты, сафиры, рубины, изумруды, сотни килограммов золотых слитков». Почти равное количество изделий с монограммами и без них. Безумно дорогие украшения древнейших и богатейших семей Российской империи, представляющие историческую ценность в любой стране мира. Хотя, конечно, я много привез с собой, да и там мне очень помогло это золото. Все это было подготовлено для отправки за границу перед самой войной, а вывозилось сваленное в кучу, как простые железяки на полуторках. «Вы не представляете, господин Групенфюрер? Какое количество неучтенных ценностей вывозилось из Санкт-Петербурга почти без охраны лесными дорогами? Если бы я знал, что война так повернется, я бы оставил их намного севернее и не позволил перевести груз почти под Ярославль. Сколько большевики расстреляли верных ленинцев после неудачной попытки найти драгоценный груз? Какое количество войск не дошло до Ленинградского и Карельского фронтов? Какое количество солдат утонуло в болотах, умерло от переохлаждения и воспаления легких. Сотни. И одна из лучших моих операций все это тщетно. Надежда на то, что эти ценности помогут моей стране, развеялись в прах. И опять тяжело вздохнул, как будто собирался с мыслями. К моему глубокому сожалению, это одна из основных причин, по которой меня будут разыскивать до последнего. Один из моих помощников дал подробную информацию о захваченных мной ценностях. Правда, о точном месте нахождения груза знаю я один, но, тем не менее, выжил я только потому, что рассчитывал только на себя и немного на своих людей и никоим образом не был связан с вашими спецслужбами. Как показала практика, вы сделали ставку на массовость заброски в тыл противника малоподготовленных разведывательно-диверсионных групп, отправляя с такими